Закурив дрожащей сохшей рукой сигарету, комендант правильными мелкими шагами направлялся к кухне, где, увидев его брови и баки, повар залился хохотом. "Я чувствовал, что-то явишься, Тильс", сказал он, наконец подвигая ему табурет и наливая из кофейника кружку кофе. "Где был?" "Стеллу ты надо думать не заметил, она стала за нефтяной пристанью напротив завода. Там теперь как раз играют в карты и пьют". "Не сразу, не сразу, уважаемый Питер Бутлер", ответил, вздохнув Тильс. и передвинув табурет к столу, сел, держа руки сложенными на крючке трости. Как ваше уважаемое здоровье? Хорош ли был рейс? Ваша многоуважаемая супруга, надеюсь, спокойно ожидает вашего возвращения? Э, я уже был на Стелле. Тогда там ещё не начинали играть, а только послали суперкарга купить карты. Так. Но я, знаете ли, я скоро ушёл, потому что там есть две личности, которые относятся ко мне, ну, да, недружелюбно. Они сказали, что я старая назойливая ворона, и что, естественно, я расстроился и не мог высказать им свою любовь ко всему, к бравым морякам, к палубе. Но это у меня всегда, и вы знаете. Тилс, загрустив, всхлипнул. Бутлер полез в шкафчик и стукнул о стол бутылочкой ананасового ликёра. "Такой старый морской волк, как ты, должен выпить стаканчик", сказал бутлер верно. "Выпьем и забудем этих прохвостов. Твоё здоровье, моё здоровье". Алло, гоп. Опрокинув полчашки напитка в мясистый рот, Бутлер утер нижнюю губу большим пальцем и сосредоточенно возрился на Тильса, который, медленно процедив свой стаканчик, сделал губами такое движение, как будто хотел сказать «Ам». Прослезясь и высморковшись, Тильс начал сосать потухшую сигаретку. «Еще?» «Благодарю вас, быть может, потом». «Гром и молния! Стелла — хороший пароход, очень хороший!» — говорил Тильс, и при каждом слове его голова слабо тряслась. Её спустили со штапиля в 1901 году. Чарли больше не служит на ревуне. Я видел его вчера в гостинице Марлея. Отдохну, говорит. Вот что говорит Чарли. У меня счёты неладные с компанией, не выплатили полностью премии. Был сегодня в Чёрном быке, заходил справляться, как и что. Всё благополучно. Румпер перенёс пивную на другой угол, потому что тот дом продан под магазин. Ватсон никак не может добиться пенсии, такая беда. «Пьет, разрази меня гром, пьет здорово, как верблюд или морской змей. Приятно смотреть. Возьмет он кружку, посмотрит на нее. В Филиппинах, — говорит Ватсон, — да, — говорит, — бывали дела. В Ямайке, — говорит, — хорошо. Роэль Стар потонул. Говорят, здесь попал в циклон, пушки и ядра. Вы знали Симона Лакрея? Пирата. Симон Лакрей был пират, и он как-то угощал меня после одного дела. Так вот он сказал... — Зазубрину не потопили бы, — говорит, — если бы, — говорит, — им не помог сам дьявол. Тут он стал так ругаться, что все задумались. Красивый был мужчина, Лакрей, прямо скажу. Гром и молния. Я тогда говорил ему, — Знаете что, Лакрей, берите меня. На абордаж. Гиб-гиб, ура! На жизнь и смерть. Но он чем-то был занят. Он не послушался. Тогда и Зазубрина была бы цела. — Я это знаю. При мне даже дьявол... — Конечно, — комендант сказал Ластон. Появляясь в дверях кухни, ты навёл бы у них порядок, естественно подтвердил Тильс. Даже очень естественно. Выпив ещё стаканчик Тильс воодушевился, видимо, не собираясь скоро уйти, и начал перечислять все встречи, путая свои собственные мысли с тем, что слышал и видел за такую долгую жизнь. Он не был пьян, а только болтлив и чувствовал себя здоровым молодым человеком, готовым плыть на край света. Однако он уже два раза назвал повара сеньор Рибейра. Однако он уже два раза назвал повара сеньор Рибейра, принимая его за старшего механика парохода Гренель, а Ластона Герр Бауман, тоже путая с боцманом шхуны Боливия. И тогда повар нашел, что пора выставить коменданта. Для этого было только одно средство, но комендант, безусловно, подчинялся ему. Подмигнув повару, Ластон сказал, «Ну, комендант, иди-ка помоги нашим ребятам швартоваться на пилигрима. Сейчас будем перешвартовываться». Тильс съежился и из-под лобья медленно взглянул на Ластана, затем нервно поправил воротничок. «Пилигрима я знаю», — залепетал Тильс с жалким голосом. «Это очень хороший пароход. В 1914 году две пробоины на рифах около Голодного мыса, ход 12 узлов, естественно». «Ступай, Тильс, помоги нашим ребятам», — притворно-серьезно сказал повар. Комендант медленно натянул покрепче козырек фуражки и с трудом, отдираясь от табурета, встал. Толщина массивных канатов ясно представил, выгнала из его головы дребежжащий старческий хмель. Он остыл и устал. Я лучше пойду домой, сказал Тилс, стремительно улыбаясь бутлеру и Ластону, которые скрестив руки на груди, важно сидели перед ним, полузакрыв глаза. Да. Да, я должен, как я и обещал, не засиживаться позже 8. Швартуйтесь, ребята, качайте своё корыто на пилигрима. Аха, счастливые игры. Я пошёл. Вот история, воскликнул бутлер, уже и пошёл. Ей-богу, комендант, сейчас вернутся ребята и боцман, ты уж нам помоги. Нет, нет, нет, я должен, должен идти, торопился Тильс, потому что вы понимаете, я обещался прийти раньше.